Господи, до да чего одинаковые словечки, говорят молодые хорошенькие дочки состоятельных отцов, когда начинают капризничать. Гутенморген, папуля, какой ты сегодня красивый, прямо Эдуард Хиль. Папульчик, я тебя люблю безмерно, но... Ты меня прости, но, папуль, я буду говорить прямо. Там, в Сочи, возможно, ну, будет один молодой человек. И, прости, папуль, я не хочу, чтобы он видел твою эту... Ну, на груди, которая в круге. Мы будем на пляже, и... Ты меня понял, попульчик ты мой чудесный. Фома Фомич вышел в капитана из семейства железнодорожного рабочего со станции Балагоя, Октябрьской, а в прошлом Николаевской железной дороги. Он был фазеушником в 42 втором, солдатом в 43-м, ефрейтором в 44 сержантом на крайнем северном фланге в 45 пятом и 46 шестом. Затем он преодолел среднюю мореходку, вечерний университет марксизма-ленинизма, курсы повышения квалификации командного состава торгового флота, еще один университет и еще одни курсы. Кто из молодого длинноволосого поколения думает, что преодолеть все это раз плюнуть, пусть сам попробует. Отпустить дочь в первый ее бархатный сезон на курорт одну или с подругой Галина Петровна жару не переносила по причине гипертонии. Фома Фомич и помыслить не мог. «Поедет, значит, на курорт, а привезет усложнение ситуации во всей нашей династии», сказал Фома Фомич в минуту откровенности супруги. На просьбу дочери о сведении на нет татуировок Фома Фомич ответил не сразу. Он никогда не торопился с ответами и решениями. «А где это, ну, значит, русалочку мою ликвидировать?» — спросил он дочь через недельку. «Что ну, папуля?» — рассеянно переспросила дочь, примеряя перед зеркалом мини-юбочку, которая Фома Фомич своими руками вынужден был привезти ей из вольного города Гамбурга. — Тебя ясно, — спрашивают, — рявкнул Фома Фомич, раздраженный зрелищем мини-юбки на своей Катеньке. На других молодых особых они его раздражали меньше. — Где теперь с этой пошлой пакостью борются? — заорал Фома Фомич, употребив и несколько крепких слов.